Глава 16. Небольшая группа местных толпилась у леса. Лучи фонари скользили по стволам и вокруг. Двое мужчин держали носилки, остальные топтались вокруг в ожидании. Лиза сразу почувствовала специфический запах смерти, исходящий от того, кто лежал на носилках под одеялами. — Что они собираются с ним делать, как думаешь? — спросила она у Милы. — Ребенок? — Мила тоже втянула носом в воздух. — Там ребенок, и он очень тяжело болен. Я тебе даже больше скажу, это не просто болезнь, а проклятие, с глаз. Уж я -то такие штуки за километр чую. Почему было тогда не попросить помощи у ведьм? Разве Римма не дружит с Агатой? Походу, не очень. мело взяла Лизину руку в свою. Ну что, пойдем за ними? Лиза кивнула, и они двинулись к тополям. В астральном измерении все светилось. Люди, деревья, дома и даже насекомые маленькими точками в траве. Ярче всех пульсировал светом лес, красиво, но как будто угрожающе, предупреждая об опасности. Тем временем группа людей выстроилась в колонну подвое, и вся процессия шагнула в чащу. Римма шла поодаль, одна, тревожно оглядываясь по сторонам. Девушки двигались за ней на безопасном расстоянии. Стоило им войти в лес, как свечение стало тусклее, а звук биения сердца громче. «Что ж это за хрень?» Мила дотронулась до тянущейся от топли нити, и сразу отдернула руку, потому что нить сразу отозвалась пульсацией. Как будто мы внутри огромного чудовища. Бредем среди его мышц, костей и кровеносных сосудов. «Смотри», — Лиза указала вперед. К процессии за дерево выступила женщина. Взрослая копия Виты. Только длинные волосы были распущены, а вместо школьной формы белое платье в пол. Рима заговорила с ней, но с такого расстояния Лиза не смогла ничего разобрать. «Нужно подойти ближе». Она потянула Милу за руку, но та не поддалась и продолжала стоять, нахмурившись. Ты чего? Черт потери! сказала Мила и прикоснулась рукой к лбу. Снова давит на виски, как будто опять мигрень. Возвращайся, я сама за ними прослежу, предложила Лиза, но Мила отрицательно мотнула головой, сделала над собой усилие и шагнула вперед. Вслед за женщиной в белом процессе с носилками двигалась дальше в лес. Пока деревья не расступились, и взглядом Милы и Лизы не предстала высокая бревенчатая ограда, а за ней деревянная постройка, похожая на терем. Все нити-сосуды сходились к ней, как электрические провода к трансформаторной будке. Женщина в белом распахнула ворота и вошла. Следом за ней внутрь занесли носилки. Лиза и Мила тоже скользнули за ворота, стараясь не прикасаться к связкам пульсирующих нитей. — Значит, вот где эта община? — Мила оглядела большой терем со множеством пристроек. Во всех окнах горел неровный свет от керосиновых ламп и свечей. Где-то на заднем дворе кудахтали куры, обеспокоенные шумом снаружи. Женщина в белом склонилась над носилками, убирая одеяло. Больной ребенок оказался девочкой лет двенадцати, бледной, безволосой с запавшими глазами. Чего не помогает, прошептала женщина рядом с Риммой, и Лиза решила, что это мать ребенка. Ни операции, ни химия. «Доктора говорят, шансов почти нет, но нужно бороться. У меня нет больше сил. Вы поможете нам, Ольга?» Женщина в белом ничего не ответила, осторожно поглаживая больную девочку по щеке. Римма положила руку на плечо всхлипывающей матери и потянула назад, призывая отойти. «Мы поможем», — сказала, наконец, Ольга и подняла на пришедших хищный взгляд разноцветных глаз. «Но это будет стоить дорого». И вы никому, никому и никогда не расскажете, как это было и что вы видели. Иначе проклятие вернется обратно, поразит кого-нибудь еще. Рассчитаетесь с Риммой, а потом возвращаетесь. «Я дам все, что угодно!» Мать заломила руки, потом зажала рот руками и позволила Риме увести себя за ворота. Оставшись в одиночестве, женщина снова склонилась над умирающей, ласково погладила по голове, а потом села на землю, закрыла глаза и принялась петь». Песня была похожа на древнее шаманское заклинание. В ней были крики птиц и шуршание сухих листьев, и ветер в кронах тополей. Ольга раскачивалась силой, выталкивая из себя звуки, и весь лес заколыхался ей в ответ. Нити сосуда засияли ярче, воздух наполнился запахом древесной смолы и прелых листьев. — Приди, приди, мое дитя! — шаманка вплела зов в свой напев, и на него из дома вышла девочка, совершенно нагая прикрытая одними только белыми длинными волосами. — ты же Вита! — Лиза стиснула руку Милы. — Это она приходила к Римме! Девочка прошла босиком по устланной опавшими листьями земле, приблизилась к носилкам и опустилась рядом на четвереньке. Ольга достала из кармана платья глиняный сосуд. Открыла и, продолжая петь на странном птичьем наречии, принялась обмазывать тело Вита его содержимом, похожим на густое масло или жир бережно откидывая волосы, чтобы не запачкать. Она втирала вещество ей в кожу, а когда закончила, умолкла, убрала сосуд и медленно пятясь скрылась в доме. Лиза не могла предположить, как бы это выглядело в реальности. Ее тело сейчас было далеко, лежало на кровати в запертой комнате, но в астрале происходящее выглядело устрашающе. Вита выгнула спину, вдоль ее позвоночника пробежала рябь, распространяясь на другие части тела, мускулы заходили ходуном, Медовая кожа лопнула, выпуская из позвонков острые шипы, и лоскутами упала на землю, обнажая мышцы. Она свернулась клубком, как еж, потом резко выпрямилась, вскрикнув от боли, и раскинула руки. Вместо пальцев из кистей поперли тонкие ветви, вместо кожи тела зарастало тонкой зеленоватой корой, а вместо крови на землю лился густой древесный сок. Став на ноги, похожие на тонкие стволы, Вита потянулась руками-ветками к телу умирающей. «Пою не выдержала Мила. Виту слышала и обернулась. Глаза остались прежними, один зеленый, другой карий. Но в них не было ни намека на осмысленность. Спутанные волосы походили на паутину среди выросших из тела веток. Не моргая, она уставилась на Милу, а потом облизнула, похожий на дупло рот, влажным языком. «Она нас видит!» — скрикнула Лиза и потянула Милу назад, как и в первый раз вернуться в тело не получалось а значит, нужно было сначала покинуть лес. Уходим. Тревесный монстр, в которого превратилась Вита, уже тянул пальцы сучья к миленому лицу. Девушка вскрикнула, отбиваясь. «Мне нужно зеркало!» Стесни зеркал Лиза инстинктивно заслонила милу собой. Зуд между лопатками сменился резкой болью, и ее крылья расправились во всю длину. Острые ветки царапали их, пытаясь добраться до милы. Существо как будто не замечало Лизу, воспринимая как преграду между собой и добычей. Лиза напряглась, отбросила монстра ударом крыла, а потом обхватила Милу руками, оттолкнулась ногами от земли и взлетела. На мгновение Лиза удивилась тому, что у нее в самом деле получилось полететь и едва не разжала руки. Мила вцепилась в нее, чтобы не упасть. Тянущиеся от стволов сосуды с треском лопались, когда Лиза задевала их, и сразу гасли. Крылья были сильными. С каждым взмахом Лиза чувствовала их все лучше и быстро подняли девушек над верхушками тополей. Связь с телом вернулась, как только они оказались за пределами леса. «Охренеть!» — пробормотала Мила, и они обе рывком сели на кровати, очнувшись в запертой комнате. Лиза вскочила, едва устояла на ногах от резкого головокружения и метнулась к двери. «Они еще не вернулись!» — сказала Мила, вытаскивая наушники из ушей. «Поэтому у нас есть немного времени, чтобы решить, как быть дальше». Я могу воспользоваться своим фамильяром и убить это существо. Но выпустят ли нас потом из деревни живыми — большой вопрос. Походу, у них тут культ этой штуки, и они зачем-то скармливают ей больных детей. Надо все рассказать Агате. Лиза дернула на всякий случай дверную ручку, проверяя, а потом обернулась на Лютика. «Никита, эй, где ты? Нам здесь пригодилась бы помощь». Он не пробьется. И Агата тоже. «Эта хрень установила какой-то энергетический барьер, я же тебе говорила». «Выходить в астрал просто так опасно! Либо сидим тут, либо сразу идем драться!» Мила слезла с кровати и принялась рыться на этажерке, раскидывая в сторону ненужное, пока не нашла свою косметичку. «Аккуратно, чтобы не разбить. Она поддела, вклеенное в пудру зеркальце. Мне этого должно хватить. А если нет...» Она обернулась на Лизу и улыбнулась, продемонстрировав клыки. «Вся надежда снова на тебя, мой дракончик!» Лиза взглянула на нее испуганно. Поэтому Мила поспешила добавить. «Не дрейфь. Ты же видела меня в деле. Главное, потом меня оттуда вытащи. Идёт?» Лиза кивнула. Потом пересадила Лютика на кровать, с усилием подняла с пола этажерку и бросила в окно. Стекло разлетелось на сколки с громким звоном, поперечная рама треснула. Лиза решительно доломала ее, потом обернулась на Милу. «Идёшь? А ты, я смотрю, тут еще пирожок сюрпризом!» Пошутила Мила, наскоро побросала вещи обратно в рюкзак и бросила его в разбитое окно. Следом выпустили Лютика. Ворон поднялся в воздух и закружил над двором, наблюдая, как девушки выбираются из дома. «Спрячемся рядом с лесом. Я видел неподалеку сарай, вряд ли нас станут там искать. А дальше пойдем в астрали». Лиза оглядела улицу, прежде чем перемахнуть через невысокий забор. «Хорошо», — отозвалась Мила. «Так и поступим». Перебежками они двинулись к тополиной роще, то и дело приседая и оглядываясь. Но то ли Вита монстра не выдала их вмешательства, то ли местные еще не закончили со своим ритуалом, но ночное залесье как будто вымерло. Даже дворовые собаки не подавали голоса. Лиза слышала звуки их шагов, свист крыльев, кружащего над ними ворона и стук собственного сердца. И еще хитва различимый и высоко, тихий шепот ветра в ветвях тополей. «Прежде чем войти в сарай...» Рассохшаяся дверь оказалась приоткрытой, изнутри пахло прошлогодним сеном. Мила обошла его, кругом осматривая. Лютик сел на край крыши и тихо каркнул. — Может, все таки сначала нужно поговорить с Агатой? — обеспокоенно спросила Лиза. — Нехорошее предчувствие, как в день приезда вдруг вернулась и навалилась тяжестью, как перед чем-то неотвратимым. Мы могли бы уйти на вокзал прямо сейчас и сесть на первую электричку. И упустить возможность грохнуть монстра, пожирающего детишек? Второй раз нам сюда так легко не попасть. Помнишь, что сказала Римма? Ладно, есть фонарик. Лиза заглянула в сарай, но не увидела ничего, кроме темноты. Телефоном посвети. Мила достала из кармана мобильный и протянула ей. Тебя все это время был телефон? Возмутилась Лиза. Там есть номер Агаты? Мы ими почти не пользуемся, так что даже не знаю. Пожала плечами Мила. Поддев ногой дверь сарая, она открыла ее пошире и нырнула внутрь. Лиза шагнула следом, освещая себе путь экраном телефона. Мила уже бросила в угол рюкзак, уселась, прислонившись спиной к стене, и достала зеркало. «Ну?» — сказала она, вставляя в уши наушники. «Приступим. Антисептиков и кровоостанавливающих у меня в рюкзаке полно, если что. Разберешься? Лиза кивнула, спрятала мобильный в карман и села рядом. Удара стену расколол зеркало по диагонали. Когда острый осколок коснулся милиной кожи, Лиза отвернулась, выдохнула ноту и снова нырнула в астральное измерение.